ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНЕТ В АСТРОЛОГИИ Луна, как ворота, я, мир. Луна — иньская водная планета, которая живет в раке и плачет в козероге. Отвечает за вкус к еде и жизни в целом, за проживание ощущений, а не плавание в концепциях. Здесь работает так называемый лунный буфер — зона контакта с миром, принимаем и проживаем, сознательный опыт.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 Работает у всех и всегда. Лунные функции психики. Первое. Просто живу. Нужда, автопилот, поведение в состоянии релакса, проводник программ. Второе. Внутреннее время. Третье. Умение принимать мир, не сопротивляться, таким, какой он есть, и видеть возможности. Четвертое. Зона комфорта. Движение к целям всегда сопровождается выходом из нее.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 Нечего проявлять. Шестое. Рефлексы и привычки. Автомат, автопилот, стереотипы прошлого. Седьмое. Приспособление. Адаптация к окружающему пространству, инстинкт выживания, чувство безопасности, страхи плюс бессознательное восприятие мира, образ окружающей действительности в голове натива. Восьмое. Бытовые реакции. Отношение к еде и сну, способы расслабления, Рефлексы взаимодействия с родственниками и с женой у мужчины. Девятое. Воображение и чутье. Умение лепить образы и запоминать впечатления. Одна из интуитивных планет. Дом Луны — родные и комфортные обстоятельства, где чувствуешь себя как дома. Мы стремимся выражать наши эмоциональные потребности и желаем осуществлять и принимать поддержку. Это может быть очень восприимчивой и чувствительной точкой в карте. Эмоции — лень, страх, желание поплакать, желание защищать, опекать и быть защищенным или защищенной. Зависимость от чего-либо, капризность и раздражительность. Поведенческий план. Первое — детский полюс. «Я жалуюсь и капризничаю, я ем и расслабляюсь». Второе — материнский полюс. «Я забочусь, готовлю и переживаю. Я приспосабливаюсь и выживаю».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 Проблемная луна в гороскопе, натив не может найти себе место в этом мире и активно его ищет, критикует семью и регион рождения, капризничает. Нет чувствительности к миру, неумения проявлять и проживать чувства. Крупная проблема не предчувствуется и не осознается эмоционально, но топит человека. Распался СССР, человек из партийного начальника превратился в клерка, испевается, не понимая новой реальности, не чувствуя новых правил игры.